«Воздух свободы». Она опомнилась, лишь когда очутилась далеко вдали от башни. Это было очень непривычно, очень. Было радостно, по-новому, куда-то идти одной, без конвоя, без сопровождающих. Господи, как же чудовищно я противила эта башня, это смрадное, вечно темное убежище, а на самом деле тюрьма. Наконец-то она от нее избавилась. Но нужно было решать, куда идти. Нет, она не сомневалась, что все ее решения были верны, что все в конечном итоге к лучшему. Она помнила это. Все, что ты делаешь совершенно, никогда и ни в чем не стоит раскаиваться. Ты величайшая ценность в этом мире. Но что делать сейчас, в этот конкретный день? Она задумалась и огляделась. Она была в одном из дворов. Все как везде, она все же, хотя и в сопровождении, но бывала в городе. Объемные окна домов на нижних этажах почти везде с выбитыми стеклами, сугробы в контурах находящихся под снегом брошенных машин, вырванная дверь подъезда, зловещий, черняющий вход внутрь, пара протоптанных тропинок, пол, полузасыпанный снегом мусор под окном, обледенелая от из на него же из окна же воды. И вот там, видно, начерпывали себе снег. Кто-то же живет еще здесь? Куда идти? Нет, они с сестрой не договаривались, что она придет к ней и они вместе. Нет, так вопрос не ставился. Она просто помогала себе, сестре, сделала то, что, по ее словам, должно было вернуть ее к ее мальчикам, попутно прищемив хвост этой вертихвостки белки Элеоноре, которая ведь тоже уже стала убийцей. Что за этим должно было воспоследовать, она не задумывалась. Но это военное вторжение в башню, совершенно неожиданное, когда Олег с Толиком уехали, неужели это так и задумывалось? Опять закралась к ней мысль, но она тут же прогнала ее. С другой стороны, будь в башне весь гарнизон, как говорил Олег, они наверняка бы дали отпор этой, этой бронемашине и десанту из нее. У Олега наверняка были какие-нибудь заготовки на такой случай, с пытавшимися раньше наехать на башню, они ведь тогда разобрались быстро и жестко. А сейчас, как раз когда они уехали, неужели их специально выманили из башни? И сейчас кто-то, возможно Сергей, дрался с нападавшими в самой башне. Помогут ли ему все эти ходы, которыми они изрыли дом, как мыши ходами? Она в этом сомневалась. Она тряхнула головой, прогоняя неприятные мысли. «Не нужно вообще об этом думать. Будь устремленной вперед. Прошлого нет. прошлое пыль. Только будущее прекрасное, светлое». Ей стало легче. «Да, так надо. Не вспоминать». Она опять огляделась. Из черных провалов выбитых окон веяло угрозой. «Могут ведь и убить, и, и съесть». Как графа. Почему нет? Она слышала от Олега, что в муфты сейчас бывало и такое. Конечно, он, скорее всего, нарочно ее пугал, чтобы поднять свою значимость. И тогда она ему не поверила, но сейчас в это как-то верилось. Она стиснула в кармане теплую, гладкую гранату. Да. Пойду, конечно, на рынок в тот магазин, где она впервые встретилась с сестрой Чеюн. А, да, она говорила, хозяин какой-то Ильшат, которому Авдей запродал Ирину. Да. Тем более, что больше пока идти некуда. Она направилась в направление рынка, опасливо оглядываясь по сторонам. Мешала сумка. «Надо было взять рюкзак», — запоздала, подумала она. «Давно она не была на рынке». До всего этого это был большой, самый большой в центральный рынок. Огромное полеобразное строение без единой колонны подпорки внутри, за решетчатым забором и еще множество магазинчиков, прилавков для летней торговли и павильончиков для всякой мелочи внутри ограды. Она помнила его рынок, когда кроме центрального здания не было еще вот этого современного дизайна магазинчиков, павильончиков, а были деревянные прилавки под дощатыми навесами. Рынок был недалеко. Они на рынке часто бывали, и все это менялось на ее глазах. Рынок осовременивался, становился лучше, удобней. Всегда полный людей, толчеи, вкусных запахов, зазывных приглашений, попробовать от торговцев торговок. Когда в мире начались неприятности, рынок стал опрощаться. Исчезли весело-оранжевые пирамиды апельсинов-мандаринов. Сочно-желтые гроздья бананов и кучки лимонов уже не радовали глаз. Ставшие уже было за годы благоденствия привычными, экзотические авокадо, Маракуя гуава исчезли первыми. Ничего, жили мы без маракуи, уговаривали сами себя люди старшего и ее поколения. Апельсины видели в профсоюзных новогодних подарках один раз в год только. И не умерли, ничего, не менее счастливы были. Потом ассортимент стал вообще почти чисто отечественным. Картошка, свекла, морковка, капуста, лук, грибы и все такое. Какие вам еще анчелы с оливками? Вон, сушеный лещ только. Или консервы, муск, рыбы. Те по каким-то своим каналам рыбы получали до самого последнего времени, пока не перешли на изготовление почти что только мясной тушенки из местного сырья. Мерзкого, надо сказать, качество за какую в порежнее время плюнули продавцу в лицо, а изготовителя затаскали бы по судам через общество защиты прав потребителей. Сейчас шепотку поговаривали, что муск рыба добавляет свои говежьи консервы человеченку. Со зла врали, конечно, но она все равно их не ела. Просто так. Потом, после путча, когда новая администрация утвердилась и вообще с продуктами поплавахила, все эти налоги, оброки на организованные сельхозкоммуны, патенты на продажу и перевозку, прямые поставки в госрезерв, все это здорово подкосило продуктовую ситуацию в городе. Уцелевшие с риском прорывавшиеся в город сельские коммерсанты сразу же задрали цены. Картошка по три лища за килограмм или по 12 долларов, да они с ума сошли, видимо ли такое. Потом она, Лена, хотя и возмущалась произволом и насилием, когда Олег рассказывал про операцию «Картошка», в глубине души не испытывала сочувствия к взятым в плен деревенским коммерсантам Иванову и его племяннику Кольки. Так им и надо же лобам. Хотя, конечно, убийства и разбоя, которые которой вся стая башни тогда совершила под предводительством ее бывшего мужа, это ни в коей мере не извиняло. <музыка> Сестры Ирины не было. И вообще рынка как такового не было. Давно она здесь не бывала, еще с Нового года. Было место, где прежде был рынок, а рынка не было. Были маленькие павильончики с выбитыми стеклами и растоптанной грязной упаковкой на полу ржавые каркасы прилавков, с которых ободрали все дерево и листовой металл. Не было ни продавцов, ни покупателей. Не было и державших в последнее время рынок бородатых нерусских. Она вспоминала, как только рассказывала, что национальные диаспоры почему-то были выкошены эпидемией в первую очередь, как и массовые лагеря эвакуированных и самые большие сельхозкоммунные. И сейчас где-то компактно лежали в местах этого своего компактного расселения А выжившие сейчас тусовались только на совсем маленьких внутриквартальных толкучках. Умер массовый товарообмен. Умер. Осталась только банальная частная мена. Полпачки спагетти на банку мувск рыбы, пакетик желатина на столовую ложку сахара. Нищета беспросветная. Да-да, она такое видела как-то в один из выходов в мир, когда они после эпидемии еще боялись и носили марлевые маски. Во всяком случае, здесь, в центре, на окраинах, говорят, снабжение было не в пример лучше. Вот потому отсюда из центра выжившие и перебрались ближе к окраинам. Олег говорил, что, возможно, по весне выжившие в деревнях что-нибудь повезут для обмена в город. Хотя, что сейчас город мог предложить деревне на обмен? Что деревня сама не могла бы взять в городе бесплатно, если только оружие? Она беспрепятственно прошла в ограждение, где раньше дежурили борода кунаки с оружием, бравшие плату за вход прошла к крытому центральному павильону, спустилась по лестнице и вышла в центральный зал. Огромный, слабо освещенный через плафоны в крыше куполе, зал также был пуст. Там, где всегда была толчая народа, теперь царило запустение. Казалось, если крикнуть, звук будет долго метаться, отражаясь от далеких стен. Но она, конечно, старалась сохранять тишину. «Мясо, птица, мясокомбинат Михайловский, телятина парная» домашнее подворье. Все эти вывески еще тех времен, когда здесь и правда было разделение на парную телятину и свинину с подворья, теперь ничего не значили. Разбитые витрины. Боже мой, зачем было витрины-то бить? Вот Кому это надо? И запах, не сильный, но противный, непонятно откуда. Потом она увидела торчащие с прилавка ноги в стоптанных ботинках, мужские ноги в брюках. Дальше уже не пошла через зал. Свернула в сторону, там было дальше... Но тоже был проход на балкон, где на втором этаже, на втором ярусе рынка был магазинчик этого «Ильшата». Прошла по балкону, переступая аккуратно через разнообразный мусор, бездумно читая вывески. Аптека, кондитерская фабрика коммунарка, бакалея, крупы, орешки, специи. Все пустое, брошенное, хотя некоторые двери и закрыты. Зря она сюда пришла, никого здесь нет, давно уехали. Но, может быть, Ира оставила какую-нибудь записку? Зря она не спросила ее в прошлую встречу, где она теперь живет в городе и с кем. Да, магазинчик Ильшата с вывеской «Халяль» тоже был пуст и открыт. Она вошла внутрь. Все, как было раньше, когда она увидела тут Ирину. Прилавочек, большой холодильник, полки. Вон там вход в подсобку. Там, говорила Ира, она и спала. Да, в углу пол застелен разорванными коробками, На них старые грязные матрасы, смятая байковая покрывалая. А несколько одеял, аккуратно свернутых, лежат стопочкой на стуле поодаль. Вот старое пальто на стене. И все. Посуда с засохшими остатками пищи, замерзшая вода, полувытекшая из опрокинутого офисного пластикового баллона. Старые рваные на пятке шерстяной носок, какие-то тряпки. Холод. Явно тут больше не жили и не торговали, и никакой записки, и никакого послания. Можно было ожидать. Хотелось верить, что Эра уже на пути к своим мальчикам, а может быть уже с ними. Почему пальто осталось здесь? А, потому что у нее наверняка было что-то другое из одежды теплое. Да-да. Она почувствовала голод. Достала карамельку, развернула, положила в рот. Как там в башне. Нет, нет, не думайте. Ничего. Она сделала для сестры большое дело. Как и должна была, как старшая сестра. Ведь когда умирала мама, она обещала ей, что будет всегда помогать Ирочке. Все нормально. Она еще какое-то время как бы в забытье посидела на стуле, положив на колени стопку грязных одеял. Дома у нее такого не было, конечно. Она следила за чистотой. Еще чего. Так и давше ей можно было докатиться. А тут Бедная Ера. Но куда же сейчас идти? Она перебирала в памяти. Столевская, другой конец города, Света Максимова. Они уехали же в самом начале. Саша, он э, вернулся к семье, сразу же, как это все началось, и семья приняла его. Нет, она не была против. Так, наверное, лучше. У нее было много знакомых, коллег по бизнесу, и как она гордилась друзей в Мувске. В одноклассниках друзей у нее вообще было несколько тысяч. Но сейчас... Сейчас пойти было просто некуда и не к кому. Конечно, все должно наладиться. Главное не воспринимать вот все это, всю эту грязь и гадость, как свою жизнь. Это все ерунда, шелуха. Между тем стало уже темнеть. Ну что ж. Она с сомнением посмотрела на грязные матрасы и одеяла. Остаться на ночь здесь? Нет. Или остаться? Нет, нет, не для того она ушла из башни и решилась начать новую жизнь, чтобы начинать ее с ночлега в этой, по сути, тюрьме, откуда только что вырвалась Ира. Или не отсюда. Да неважно. Нет, нет. Она вышла из магазинчика, оставив ее одеяло. Теперь в большом зале бывшего рынка царил полумрак, и она была вынуждена включить фонарик, чтобы не спотыкаться о набросанный повсюду мусор. Идти в круговую по балкону опять не хотелось, и... Идти через зал, где под прилавком кто-то лежал явно неживой, тоже не хотелось. Спутившись, она уже совсем была вышла из большого зала в широкий коридор, когда в полумраке по полу что-то прошелестело, задевая рваную бумагу и смятые пластиковые бутылки. Сердце оборвалось, хотя это было явно что-то маленькое. Метнулся ее луч фонарика, блеснули зеленым бусинке глаз крыса. И не одна. Три или четыре крысы спокойно по-хозяйски расположились в коридоре. Нет, К крысам она особой неприязни, как другие, не испытывала. Но это были не ручные крыски, не беленькая с черным пятнышком доси. Это были конкретно рыжие пасюки, городские дикие крысы. И они никого не боялись, были тут хозяевами. Значит, рынок брошен давно, может, несколько недель. Но пальто... А что пальто? В чем была Ира в прошлый раз, когда они виделись? Она не помнила. Да неважно, вещей ее нет, уехала. Она опять посветила на наглых крыс и топнула. «А ну, пошли!» И они как бы нехотя переваливаясь скрылись за стеной. Жирные, наглые какие. Что они тут интересно? Жрут-то. Пройдя дальше по темному коридору, по пандусу, по которому раньше выкатывали на больших низких тележках в зал из холодильника товар, она тут ориентировалась и знала, что там дальше есть выход на соседнюю улицу. Она вскоре нашла, чем питаются эти наглые жирничие крысы из прохода, ведущего к холодильникам, тянуло не сильным, неприятным запахом. Там было совсем темно, и она, конечно же, не собиралась туда идти, еще чего. Но что-то сильное и властное, что было выше ее, вдруг заставило ее свернуть туда. Зачем, почему? Она не могла на это ответить. Что-то, как будто подталкивая ее в спину, провело ее дальше по коридору, мимо нагроможденных друг на друга Тех самых низеньких тележек с высокими ручками, на которых возили из холодильника в зал мороженое, и туши, к открытым дверям холодильника. Света, электричество на рынке централизовано давно не было. Только у самых крупных коммерсантов стучали маленькие генераторы, давая энергию на их собственные нужды. Но холодильник использовали как ледник. В него натаскивали льда, снега в пластиковых мешках, и зимой этого хватало. А сейчас... Она посветила фонариком. В глубине большого холодильника на полу грудой лежали тела. Торчали ноги. Обутые ноги. Люди? Морг? Почему они здесь? Зачем? Она слышала, конечно, от Толика, который был по обыкновению в курсе всех городских слухов и сплетен, что в Мурске сейчас зимой не разбежались хоронить покойников, особенно ничьих покойников. И просто зачастую складывали их в пустующих, выгрызающих квартирах. Можно себе представить, что будет твориться в городе весной. И Олегова стая тоже, она знала, стаскивала тела убитых, умерших в мавзолей, в подвал. Но здесь-то кто, зачем? Борясь с отвращением, сама не зная зачем, она подошла чуть ближе и посветила подальше. Да, трупы. Ничего страшного, просто трупы. Она же не истеричка какая, трупов бояться. Тем более, что после того, как все началось, она этих... Трупов насмотрелась и в башне, и возле башни. Но что она тут-то забыла? Зачем ей это? Она не понимала. Пять? Нет, семь человек, то есть тел. Мужчины или женщины не поймешь. Хотя вот ноги в драных женских сапогах. Каблуки. Женщина, значит. Возле тела в свете фонарика опять блеснули зеленым крысиные глазки. Рываная куртка, черная кисть руки торчит из рукава, частью обглоданная. Фитровые ботинки в стиле «Прощай молодость». Теперь такие ведь и не делают, старые какие-то и. Еще женщина, полная, без верхней одежды, в сиреневом вязаном джемпере. Крупная вязка с белой полосой на груди и спине. Как у Иры. Луч фонарика метнулся отсюда судороги, потом опять вернулся к телу. Желто-грязные, как пакля, растрепанные волосы, лица не видно. Серые теплые ритузы. Сделать пару шагов, рассмотреть? Нет. Она отпрянула. Нет. Зачем? Чего ради? Вот чего ради она будет рассматривать трупы? Зачем это ей? Какого черта она сюда пришла, в этот морг, морозильник? Что она тут ищет? Ира давно уже там, с Авдеем и их мальчиками, где они там, забыла название, в дальнем селе Она все сделала, чтобы Ира вновь вернулась в семью, обняла сыновей. Она свой сестринский долг выполнила, так что что она тут делает среди крыс и трупов, что? Она с трудом, но подавила желание вновь поднять луч фонарика и, сделав шаг в сторону, посвятить женщине в лицо. Отвернулась, глубоко вздохнула, так что мерзко-сладковатый запах проник в самую глубину легких и, отвернувшись, зашагала прочь, подсвечивая себе под ноги. Еще чего. Разглядывать лица трупов. Ира-то уже дома, с семьей. А этой тетке просто не повезло. Надо же, и джемпер похожий. Она же его Ире вязала, консультировая с ней как лучше. Подарила, кажется, на день рождения или юбилей свадьбы с Авдеем. Он не один, конечно, такой джемпер в муске. Конечно, не один. Просто похож. Или, или Ира его той тетке продала. Или подарила. Нет-нет, конечно, она бы не подарила подаренную сестрой вещь. Нет, просто похож. Да, похож. Зачем она туда пошла, дура? Нечего там было делать, как нарочно. Крысы эти, трупы. Уйти скорее. Хорошо, что у Еры сейчас все хорошо. Хорошо. Она, Лена, все ведь для этого и сделала. Еще бы сделала ради сестры-то. Так что все правильно. А что, тетка в похожем джемпере? Ну и пусть. А я сейчас со своими в безопасности. А у нее, у Лены, тоже все будет хорошо со временем. Прочь, прочь отсюда. Уже не оглядываясь, не обращая внимания на то и дело перебегающих дорогу крыс и загромождающий путь мусор, она покинула рынок. Уже совсем стемнело. Она бесцельно побродила между многоэтажными жилыми домами недалеко от рынка. Надо же, откуда-то тянуло дымком. У кого-то печка, греются и готовят кушать. Нет, не весь музг вымер, совсем не весь. Вот и Олег говорил, что на окраинах так вообще много людей. Впрочем, про Олега лучше вообще не вспоминать. Все отрезано, это из прошлой жизни, в которой больше нет. Но в этой жизни нужно было как-то устраиваться на ночлег. Она подошла к одному из домов, панельной девятиэтажки. Шесть подъездов, два, судя по всему, обитаемы. То есть, видно, что к ним, к подъездным дверям протоптаны дорожки. А остальные, три-то точно нет. Там сугробы прямо подпирают двери или распахнутая дверь занесена. Видно, что никто не ходит. А один крайне не понять. Пойти, что ли, попробовать на ночь устроиться в одной из брошенных квартир? Она знала, что мозг пустует, что квартиры мародерят, такие же вот организованные банды, как красивая стая из башни. Можно найти брошенную квартиру и устроиться в ней. Не на снегу же ночевать. Ну и что, что чужая? Главное переночевать, хоть в относительном тепле. Холодно ведь, очень холодно. Она не заметила, как продолго Но невыбитаемые же подъезды стучатся. Сейчас чужакам не откроют, с какой стати. Вообще, людям в людей нужно верить. Это ведь и была основа ее философии. Она же не как бывший муж с его бандой, вечно носящий с собой оружие и готовый запросто убить, как он сам говорил, просто заехавших с инспекцией представителей властей. Людям нужно верить, в, в людей нужно верить. Постучаться, что ли? Она сделала несколько шагов к капитаемому подъезду. Главное переночевать, а завтра... А что завтра? Ей пришла на ум любимая фраза Скарлетт Охара, из «Унесенных ветром». Сейчас я не буду думать об этом, я подумаю об этом завтра. Сильная женщина. Но у них там в Штатах тепло, а тут вон какой холод. Но все равно сильное. У нее дома была целая библиотечка книг про сильных, целеустремленных, уверенных в себе женщин. Сама она себя тоже относила к их числу в общем. Сейчас бы горячего чаю или хотя бы кипятка. У нее ведь есть с собой и какао в начатой пачке. Немного. Пока она раздумывала луч от ее фонарика, подарок Олега 5.11 с тремя режимами, несколько раз бесцельно обижал двор, попав и в окна. Внезапно из темного окна второго этажа, с лестничной, судя по всему, клетке, в которой не было стекла, раздался скрипучий мужской голос. «Чего Че здесь трешься, шалава? Чего отсюда?» Она машинально посветила на голос, увидела фигуру и лицо, смотрящее на нее из окна. Мужчина заслонился от света фонарика рукой, отшагнув вглубь помещения, послышалось. «Чего светишь, дура? что говорю, а то сейчас ружье достану!» Она отвела луч фонарика. Тут же из того же окна раздался женский, значительно более молодой и какой-то сващавый голос. «Ну что ты, Михаил, что ты сразу шалала? Зачем ты так? Может, у гражданки какие обстоятельства? Что ты так сразу?» Послушалось негромкое раздраженное мужское бормотание и чуть громче и разборчивый тот же женский голос, обращенный внутрь помещения. «Не хрести, замотал! Все тебе не так! Видишь, просто тетка, одна! что ты сразу? С фонариком, дурак! С фонариком! Я одета! Нормально!» И еще что-то неразборчиво. Лена сделала несколько шагов назад. Как они ее рассмотрели-то, не освещая? Неприятный какой голос! «Куда же вы, гражданочка?» Тут же сваденький голос теперь уже в окно. «У вас тело, небось? Может, кто тут из знакомых жил? Вы заходите, не опасайтесь, чайку попьем. Любите чай? У нас есть. Хотите чаю горячего? Погреться, а? Заходите!» От голоса разила такой приторностью, таким, как сказали бы раньше Елеем, неискренностью, что Лена, хотя и говорившая женщина точно попала в цель с ее «хотите чаю», мгновенно почувствовала опасность. Почему-то вспомнилась та груда трупов в морозильнике рынка и еще мужские ноги, торчавшие в зале из-под прилавка. Она сделала еще несколько шагов назад, погасив фонарик. «Гражданочка!» И быстрое женское бормотание в полголоса, обращенное назад в помещение. Она повернулась и пошла прочь. «Да, людям нужно верить, но есть еще и инстинкт опасности, мощно толкающий ее прочь от этого сладенького голоса». Стукнула открываемая дверь подъезда. «Гражданочка, эй, не хотите чаю? Может, и ищите кого? Куда вы? Эй, фонарик сменяйте, а? Сменяйте на что-нибудь фонарик!» Она уходила, не оглядываясь. Женщина со свощавым голосом, теперь уже повысив голос, зло обращалась к фигуре в окне. «Что смотришь, дурак? Иди догони ее, давай!» Неразборчиво. «Фонарик! Еще что-нибудь? Ты не мужик! Ты вот связалась с дураком!» Лена ускорила шаг. Она больше не рисковала подходить к домам, которые казались жилыми, шла просто вперед и вперед, удаляясь от башни. Стемнело, но небо и снег давали достаточную картинку местности, и она не зажигала фонарик, чтобы не привлекать внимания. Она же поняла, что фонарик – ценность. Изредка попадавшиеся же административные или офисные здания были или плотно заперты, или вообще так заметены снегом, что непонятно, как было и подступиться. Наконец она, уже очень уставшая и чудовищно замерзшая, готовая уже на почти любой риск, набрела на большое здание, явно нежилое, рискнув включить фонарик, чтобы прочитать вывеску, увидела «Мурская областная клиническая больница номер 2». Ах да, конечно, она помнила этот район. Широкие ступени были покрыты нетоптанным снегом, многостворчатые стеклянные двери разбиты или распахнуты. Она поднялась по ступеням, зашла в вестибюль, включив фонарик, огляделась. Да, здесь явно давно никто не бывал. Стойка и справка, администратора все побито. Пол усыпан больничными карточками. В углу бывший аптичный киоск был буквально растерзан. В нем не только не было дверей, они валялись, валялись поодаль, но и не было ни одного целого стекла. А по аптичным полкам такое впечатление, что кто-то прошелся с размаху ломом. Зачем, почему? Может быть, потому что содержимое киоска не оправдало чьих-то ожиданий? Но Лену все эти соображения не интересовали. В Вестибюле было так же холодно, как и на улице. Подумав, что раз это клиническая больница, то в отличие от поликлиники должны быть и больничные палаты, а значит, возможно, и матрасы, кровати, то есть хоть что-то, чем можно было бы укрыться, согреться, она стала подниматься по лестнице. Под ногами в ночи громко хрустело стекло. «Нет, здесь никого нет, не бойся», – уговаривала она себя. Но, тем не менее, с каждым шагом напряженно прислушивалась. Но, конечно, в здании и правда никого не было. Против ожидания по вестибюлю, что в больнице все и окончательно разгромлено, поднимаясь, она обнаружила, что два этажа были заперты. Но туда и вломиться было достаточно сложно. Железные двери, решетки. А вот выше пятого все было открыто. Уже не особо таясь, подсвечиваясь фонариком, но все еще периодически останавливаясь и прислушиваясь в темноте, она прошлась по этажам. да палаты. Сестринская, ординаторская. Еще палаты. Блок для приема пищи. Перевязочная. Палата хоть стекла целое, но кровати металлические с ортопедическими всякими изысками были без белья и без матрасов. Она уже еле чувствовала ноги. Еще этаж. Все практически то же самое. Эмалированная утка громыхнула под ногами, заставив болезненно сжаться в сердце. Нет, тишина. Наконец ей повезло. В маленькой конурке, на дверях которой она прочитала табличку «Костелянное пятого отделения», она нашла такую же разруху и запустение, как и во всей больнице, но в углу обнаружились сложенные один на один целых восемь матрасов. Больше в комнатке на полках, где раньше должно быть хранилось больничное белье, ничего не было. Но матрасы... Она ухватила и потащила один из них, посветила фонариком. Ну, понятно, почему они никому не понадобились. Старые, продавленные, ватная набивка комками, да еще с густыми рыжекоричневыми разводами. И пахло от них. Пахло дезинфекцией еще какую то дренью. Дома она ни за что бы, не то что не легла на такой матрас, но и побрезгала бы прикоснуться к нему, но здесь был особый случай. Не раздумывая, она стянула пару матрасов на пол, стараясь повернуть их вверх, менее грязной стороной, Очень хотелось есть, но согреться и спать хотелось много больше. И потому, сунув в рот очередную карамельку, она торопясь стала сооружать себе импровизированную ложу, уже не обращая внимания ни на запах, ни на пыль, летевшую от матрасов. Два матраса под себя, так чтобы бугры по возможности компенсировали друг друга. Свернутые вдвое матрас, накрытый платком, ложится лицом на такое, она все же не могла себя заставить, будет служить подушкой. Еще три матраса сверху и один на ноги. Не раздеваясь и не разуваясь, она долго ворочалась, было неудобно, разворачивались полы пальто, матрасы сползали, выпрастывала руку, тянула их на себя, стараясь устроиться понадежнее, опять прятала руку под матрасы, ворочилась. они опять сползали, наконец устроилась. Мерзли уши и нос, она вспомнила рекомендации в журналах «Спать на холоде, это полезно для здоровья», даже не смешно. Отвернула ворот джемпера воротник пальто, стараясь максимально прикрыть уши и лицо, натянула поглубже шапку. Перчатки она не снимала. Господи, как же они воняют. Это была ее последняя мысль, она провалилась в сон.